Глава 23. Я отвернулась. Не могу на это смотреть. Совсем. Сразу дурно становится. Вот и сейчас едва сдерживала приступ тошноты. После моих статей в женском журнале об интерьере по фэншуйю или о советах, как испечь рождественский кекс, видеть открытые раны настоящий трэш. Виолета, не раскисай, только не раскисай, завопил голос в голове. Дыши. 1 2 Раз, два. Думая о людях, правителю наверняка больно. Я задышала, потом замахала на лицо руками. Воды бы сейчас. Но где её взять? Есть вода. Чуть выше в камнях есть большая лужа, прозрачная. Пить бы я не рискнул, но лицо умыть можно. Пошли. Вертан, кот нашёл воду. Я сейчас, я быстро принесу её. Заодно найду, чем тебе можно зафиксировать ногу. У стражника, его зовут Тимоё. У Тимо, послушно повторил правитель: "На поясе есть бутылка для воды". "Поняла". Я помчалась к стражнику, удирала со всех ног, только чтобы не видеть страшную рану. Тимо уже пришёл в себя. "Вода есть?" "Да, там", он вяло показал на пояс. Я развязала шнурок, на который крепилась бутылка, сделанная из овоща, похожего на нашу посудную тыкву. Потрясла и с облегчением услышала плеск. Слава богу. Есть чистая вода, которой можно промыть рану. Пить, простонал раненый. Только пару глотков, не больше. Потерпи немного, я что-нибудь придумаю и вытащу вас отсюда. Напоив стражника, я кинулась назад, даже под ноги не смотрела, так торопилась, я словно потеряла чувство опасности, старалась только не наступать на песок. Теперь некому меня будет вытащить. Бертан, правитель открыл больные глаза. Яркий цвет потерялся, Теперь они светились осенней зеленью, тронутой увяданием. Я тебе сейчас немного обработаю рану. Потерпишь. Он кивнул и опустил веки. Эй, не давай ему спать. Потеряет сознание, ничего сделать не сможем. Господи, Бертан, выпей воды. Я поднесла к его губам бутылку. Он жадно глотнул. Я уже приготовилась вылить остатки чистой воды на рану, но замерла. Чёрт, и обезболить нечем. Вдруг маленький, помоги мне. Выживаюете, как обезболиваете себя при ранениях? Есть ли какое-то средство? Я не дотащу тебя. Есть. У кисо правитель с трудом расцепил сведённые судорогой губы. Стейк, бегом сюда. Кот выскочил из-за камня. Правитель увидел его и даже не удивился. Совсем дело плохо. Хоть бы не отключился от болевого шока. Микаэль, который рядом с отцом перебирал свои камушки, вдруг заметил кота и побежал к нему. "Дай, беги, stay, прячься", крикнула я, но испугалась не за любимца, как за правителя, которому мальчик мог сломать вторую ногу. Кот подпрыгнул и скрылся за камнями. Через секунду я увидела его уже высоко. "Найди кисо", приказала я про себя. Его убили. Как? Стрелой? Поищи лекарство. Наверняка у него есть мешочек с травой или отвар, сможешь принести? Если лёгкое зерье, то попробую. Михаил, увидев, что лишился развлечения, вдруг заревел в голос. Он размазывал по лицу полосы нефти и выл как младенец. Я невольно вспомнила первую встречу с ним. Михаил, помоги мне. Он сразу поднял глаза. Можешь сломать копьё? Нужно было зафиксировать конечность, и длинная палка подходила лучше всего, только она была слишком длинной. Я, стараясь не смотреть на рану Бертана, вытащила из расщелины копье, на глазок примерила его по ноге правителя. Микаэль уже не плакал, а наблюдал за мной. В глазах его отца тоже появилась заинтересованность. "Болит?" спросила я его терпимо. "Да, пока ногу не трогали, боль становилась меньше". Но как только я закончу приготовление, мне придётся его ворочить, а это уже намного страшнее. Хоть бы стейк подоспел. Микаэль вырвал палку из рук и приготовился её ломать, но мне нужен был точный размер. Погоди, я сейчас. Я взяла острый камень и несколько раз ударила по одному месту, показывая, где должен быть слом. Микаэль, понимающе закивал, выхватил копье, ударил им по колену. Оно треснуло там, где нужно. Я ещё раз поразилась, насколько силён этот мальчишка. Удача придала мне уверенности. Теперь нужно приготовить полоски ткани, чтобы обработать рану и перебинтовать к ноге копье. Нижняя юбка подходила только для одной цели. Что делать? Я огляделась и тут заметила белый плащ правителя, который скинула, когда начала спускаться к озеру. Николаэль, принеси папин плащ. Мальчик мгновенно вскочил и ловко перепрыгивая с камня на камень, начал подниматься вверх. Несмотря на его рост и кажущуюся неуклюжесть, он обладал удивительной координацией движений. Теперь я поняла, почему ему удалось спуститься к озеру без проблем, тогда как мы пострадали. Я приготовилась рвать юбку. "Возьми", раздался сзади голос. Это Тимо пришёл в себя и добрался до нас. Его немного шатало, Из груди торчал осколок стрелы, но в целом он держался на ногах. Заниматься его раной я сейчас не могла. Он протянул мне нож. Я отрезала кусок ткани от юбки и сделала несколько полосок. В этот момент подбежал Микаэль с плащом. Мы с Тимом располосавали и мантию. Наконец, все приготовления закончились. Рядом с бертаном на камнях лежали полоски нижней юбки и плаща, кусок копья для фиксации перелома и бутылка с остатками воды. можно было приступать, но я боялась. У меня вдруг затряслись руки, и стоило только взглянуть на рану, как в горло поднялась тошнота. Мамочки мои, я не справлюсь, ни за что. Продержитесь ещё 5 минут. Вдруг услышала я родной голос. Мы идём, котик, миленький, быстрее, закричала я, но никто уже не удивился моим способностям. Кажется, правители страж начали привыкать к странностям их гостьи. А кто с тобой? Киссо, он жив. Господи, спасибо тебе. Спасибо, Бертан. Киссо жив. Кот нашёл его. Это хорошо, слабо улыбнулся правитель и закрыл глаза. Стейк прибежал первым, а за ним, шатаясь и хромая, спускался по камням Киссо. "Микаэль, помоги дяде". Мальчик ловко добежал до начальника охраны, подхватил его за талию и практически принёс к нам. Кесо тоже был ранен в голову, однако стрела лишь черкнула по коже, сорвав кусок скальпа, но не убила стража. Его лицо, залитое кровью, походило на маску. "Как вы выжили?" тихо спросила я и помогла ему сесть, обречённо понимая, что Кесо мне в вопросах о врачевании не помощник. Придётся вспоминать уроки ОБЖ и правила оказания первой помощи. "Я потерял сознание, вот нападавшие решили, что я убит". Я пришёл в себя, когда понял, что кто-то ползает по мне и лезет во все карманы. Это был я, гордо сказал кот. Но почему вы пошли за стейком? Он тянул меня за собой и мяукал как безумный, а потом вытащил из кармана лекарство, убежал вперёд и снова вернулся. Пришлось довериться. Умница, котик, надо угостить тебя мясом. Давно пора, проворчал стейк. Кисо, дай своё зелье правителю. Это листья Мы жуём их, когда получаем рану и продолжаем бой. Наркотик, наверное, подумала я. Типа коки. Бертан горсть высушенных листьев сунул в рот. "Начинай", сказал он через минуту. Но я видела, что он морщится от боли, поэтому взяла лоскут отрезанного плаща, свернула его трубочкой и поднесла к рту. "Возьми ещё кляп, так легче будет, Тимо. Тебе придётся мне помогать". Я ножом разрезала кожаные штаны Бертана и освободила место перелома. Он вздрагивал каждый раз, как я случайно прикасалась к ноге. Потом взяла бутылку и плеснула водой на рану. Бертан застонал. У меня затряслись руки. Чем дольше ты это делаешь, тем больнее ему будет. Дай сюда. Кисо забрал у меня бутылку и вылил воду на рану. Теперь, когда смылась кровь, я хорошо видела отломки кости и взялась одной рукой за щиколотку, а вторую положила под колено. Я сейчас соединю отломки. сказала я, глубоко вздохнув. Кисо, положи сверху тампон из нижней юбки, а другим примотай. Готов? Да. Помни, что лучше всё делать чётко, но быстро. Я справилась со своей задачей за несколько секунд. Бертан застонал. Его лицо ещё больше побледнело и покрылось потом, пока Кисо бинтовал рану. Па-па-па-па, плакал Микаэль. Стейк, отреди мальчика к воде, пусть умоется. Сквозь зубы процедила я. Заниматься ребёнком сейчас было некогда. Краем глаза я видела, как кот ухватил мальчика за штанину и отпрыгнул в сторону. Николаэль засмеялся и побежал за ним. Кисос с помощью Тиму устроил правителя удобнее. Мужчины откинулись на камне, приходя в себя. Я смотрела на них и понимала, что только я одна здорова, но и у меня кружилась голова. Нужно убираться отсюда, но как вытащить остальных? Я с тоской подняла голову и поглядела на вход в пещеру, расположенный так высоко. Нет, мне одной не справиться. А где взять помощь? Если бы я была в своём мире, просто позвонила бы по телефону и вызвала скорую и МЧС. А как поступить здесь? Идея пришла неожиданно. Котик миленький, возвращайтесь. Как только Микаэли и Стейк прибежали, я отвела мальчика в сторону. Солнышко, ты сможешь мне помочь? Он радостно закивал, Нужно отнести папу наверх, вон туда. Я показала рукой на выход из пещеры. Микаэль тут же кинулся к отцу. Что ты хочешь сделать? спросил Кисо. Он смотрел отрешённо, словно опять потерял сознание и только что пришёл в себя. Микаэль понесёт Бертана на спине, а вам придётся добираться самим. Справитесь? Кисо и Тиму подняли Бертана и взвалили его на спину мальчика. Микаэль почти не согнулся, настоящий богатырь. Я шла сзади, страхуя приятелей от падения. Стейк убежал вперёд на разведку. Так, гуськом, мы тронулись к выходу, и я очень надеялась, что нас нигде не ждёт засада. Меня пугала моя способность в критической ситуации устраивать ураганы, а главное, я не знала, где предел этой силы и не умела её контролировать.